Террор и садизм, плоть и кровь подонков с дегенеративной генетикой. Тут ни убавить, ни прибавить. Таких вряд ли усмирит ещё более жестокий террор. Таких можно усмирить только через тотальное уничтожение, ибо для человечества нет сегодня более страшной опасности в вопросе своего выживания. Ведь иудейский террор, физический, экономический, моральный, психологический и т.д. ведется не против каких-то отдельных народов или стран, он ведется против любого народа Земли, который не хочет покориться отбросом человечества, международным расистам, садистам и террористам. В конце 40-х годов сионисты Израиля оккупировали Палестина и изгнали 700.000 арабов из их жилищ путём широкого распространения террора. Тогда была садистская резня, пишет Харьковский раввин Эдуард Ходос, с убийством 254 палестинцев, главным образом стариков, женщин и детей в местечке Диир-е-Син. Это была особенно порочно хладнокровная резня, спровоцированная евреями, разрезающая к животы беременным женщинам. После кровопускания убийцы преднамеренно придали гласность этот случай, чтобы заставить бежать людей в панике из своих домов. Один из главных участников этой резни Палач и террорист, бывший премьер-министр Израиля Минахим Бегин, хвастался о важности резни в Ди-Ир-Ги-Сим в своей книге «Восстание. История Ир-Гун», что не было бы государства Израиль без победы в Ди-Ир-Ги-Сим. Еще более страшная резня была организована Израилем в лагерях беженцев Сабри и Шатили, которую спланировали и проводили высокопоставленные офицеры израильской армии, а руководил этим палачеством международный уголовный преступник, нынешний премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Операция началась в 5 часов утра 16 сентября 1982 года. Арабов убивали ножами и кирками. Эта бойня продолжалась пять с половиной часов. Потом израильские бульдозеры сгребали тела убитых в груды и засыпали их обломками камней. Свидетели видели, как израильские солдаты занимались уничтожением людей, кололи их ножами и раскалывали кирками черепа. Убийцы при этом ещё и надругались над телами своих жертв. Вот примеры: пробитые и раздробленные черепа с вытекшими мозгами, выколотые глаза. Распоротые и животы с вывалившимися внутренностями, содранные, как с кролика, кожа, отрубленные руки и ноги, так далее. Все эти зверства сродни тому, что творили они в России. Американскому журналисту удалось фотографировать весь этот ужас. Резня продолжалась аж до 19 сентября. Ливанский красный полумесяц, который отвечал за сохранение трупов, насчитал три тысячи мертвых тел, не учитывая уже засыпанных землей израильскими бульдозерами. Размеры общей могилы составили 60 на 60 метров и около 4 метров в глубину. Эссе Систапа. В гитлеровской Германии были просто детские мешало унишками по сравнению с этой жедовской генерацией садистов, которых надо просто уничтожать, как бешеных собак. Не зря значительная часть евреев Израиля уже начинает ненавидеть свою ортодоксально палаческую часть населения. Тема еврейского террора и садизма бесконечна. И в нашу задачу входило ли сделать акцент на том, что этот народ является генератором мирового террора и садизма с древнейших времён до наших дней. Сейчас все мировые сволочи загласили о международном терроризме. А международный терроризм ведь плодится в Тель-Авиве и Вашингтоне, адкровита, а из Лондона скрыта для всего мира. В 1982 году Израиль вторгся в Ливан. Во время этого вторжения и за 18 лет его оккупации погибло 40 тысяч гражданских жителей. Израиль непрерывно бомбил и атаковал ливанские города и деревни, многие больницы и приюты, превратив некогда процветающую страну в полупустыню. Убийца, садист и палач Рель Шарон не может даже ногой ступить в Бельгию, Нидерланды и ряд других стран, ибо будет немедленно арестован как террорист по обвинительному акту Международного суда по военным преступлениям за убийство двух тысяч беженцев в лагерях Ливана. Но даже несмотря на то, что Израиль вторгся в ливанские земли и убил тысячи мирных граждан, США никогда не угрожали Тель-Авиву хотя Израиль и отказывался подчиняться решениям ООН. Давайте сравним реакцию Америки на иракское вторжение в Кувейт, причём в свою законную бывшую провинцию, которую Англия преднамерена отторгла от Ирака, и вторжение Израиля в суверенное государство Ливан, не имеющее к Израилю отношения. Итак, Ирак вторгся в Кувейт, в результате чего погибло около 3000 гражданских лиц. В результате вторжения Израиля в Ливан и его оккупации погибло 40 тысяч ливанских граждан. Ирак не подчинился решению ООН о выводе войск из Кувейта. Израиль также в течение 18 лет не выполнял решение ООН о выводе войск из Ливана. Ирак нарушил международное соглашение по химическому оружию. Но Израиль имеет значение один из самых больших складов химического, бактериологического и ядерного оружия в мире Ирак допустил международных инспекторов ООН на свою территорию. Израиль никогда не допускал на свою территорию инспекторов ООН. В результате Ирак разрушен и оккупирован А Израиль получает от США ежегодное многомиллиардное содержание. Ирак ничего и никогда не делал против США. Израиль, по сути дела, правит Америкой через сионистские и иудомасонские международные структуры и иудофашистскую секту Хабад. И американцам по барабану, кто будет президентом: масон Буш или иудей Кере. В результате войны против Ирака и последующей за ней блокадой умерло более 1 миллиона 200 тысяч детей и сотни тысяч взрослых людей. Это дикое варварство было одобрено госсекретарем США, сионисткой Мадлен Олбрэд. Во время телеинтервью с журналистом телекомпании CBS Лесли Стахлом 11 мая 1996 года Он говоря о санкциях США против Ирака отмечал: "Мы слышим, что полмиллиона детей умерли. Я подразумеваю, это большая численность детей, чем умерло в Хиросиме. Как вы думаете, является ли это дорогой ценой?" Мардлен Олбрайт: "Я думаю, что это очень трудный выбор. Но цена, мы думаем, стоит этого." А тупые американцы ещё задаются вопросом, почему их так ненавидят по всему миру. Две страны, США и Израиль, непосредственные участники и исполнители международного терроризма, который является производным продуктом и инструментом в руках мировых заговорщиков, устанавливающих на земле свой новый иудейский порядок при котором стервятники и человеческие отбросы с деформированной психикой при помощи террора и садизма вознамерились управлять всем человечеством.